Через полчаса, сытые и при полной выкладке, они стояли перед клёпанной стальной дверью карты графической. Томас пританцовывал от нетерпения. Солнце уже светило во всю свою мощь, и приютели суетились вокруг, готовясь к очередному трудовому дню. В воздухе стоял запах жарящегося бекона. Котелок и его команда сбивалась ног, стремясь набить едой десятки голодных молодых животов. Старож бегунов отпер дверь и принялся вращать колесо-рукоятку, пока изнутри не послышался отчётливый щелчок. Минхо потянул на себя, и тяжелая стальная плита с громким визгом отворилась. Только после вас с насмешивой галантностью поклонился Минхо. Томас безмолвно шагнул внутрь. Любопытство смешалось в нем с некоторой опаской, и ему пришлось напомнить себе, что неплохо бы опять начать дышать. Воздух в темной влажной комнате пах плесенью и медью. Запах меди был так силен, что вызывал в памяти далекое туманное воспоминание о вкусе однопенцевых монеток в том нежном возрасте, когда дети тянут в рот все, что не попадется под руку. Минхо щелкнул выключателем, и под потолком замигали лампы дневного света. После того, как они разгорелись, обстановка комнаты стала видна в мельчайших подробностях. Прежде всего, Томаса поразила простота этой обстановки. Карта графическая представляла собой квадрат со стороной в 20 футов, ограниченный гладкими бетонными стенами. Точно посередине стоял деревянный стол, а вокруг него восемь стульев. На столе, напротив каждого стула, лежала аккуратная стопка бумажных листов и несколько карандашей. Кроме того, в комнате находилось еще восемь сундуков, подвал около каждой стены, очень похожих на тот, в котором хранились ножи в оружейном подвале. Вот только их крышки были плотно закрыты. «Добро пожаловать в карту графическую», — сказал Минхом. «Другого такого замечательного места не найти». Томас был слегка разочарован. Он-то ожидал чего-то куда более внушительного. Он глубоко втянул в себя воздух. «Вот только жаль вонять здесь, как в выработанном медном руднике. А мне нравится». Минхо выдвинул один из стульев и сел. «Присаживайся. Хочу, чтобы пара интересных картинок прочно запечатлелась у тебя в извилинах, прежде чем мы уйдем в лабиринт». Томас послушался. Минхо взял лист бумаги и карандаш и принялся рисовать. Томас подался вперед, чтобы лучше видеть. Страшно чертил большой квадрат, который занимал почти весь лист. Потом разлиновал его на квадраты поменьше, так что рисунок напоминал теперь поле для игры в крестики нолики Три ряда одинакового размера квадратов. В среднем Минху написал слово «приют», наружные квадраты пронумеровал от одного до восьми, двигаясь от верхнего левого угла по часовой стрелке. Напоследок он там и сём отчеркнул маленькие отрезки. «Это двери», — пояснил он. «Тебе известны только те четыре, что выходят из приюта, но есть ещё четыре штуки в самом лабиринте, и они ведут в секцию номер один, три, пять и семь. Они всё время остаются на одном и том же месте, вот только путь туда меняется каждый ночь, когда в лабиринте движутся стены». Он окончил рисунок и пододвинул его к Томасу. Томас был воистину очарован удивительной стройностью структуры лабиринта, и внимательно изучал рисунок, пока Минхо продолжал объяснять. «Итак, у нас есть приют, окружённый восемью секциями лабиринта, каждый из которых – квадрат, замкнутый и не имеющий выхода наружу, хоть мы играем в эту игру уже два года. Единственное, что где-то как-то похоже на выход – это обрыв, да и то только если не мечтаешь упасть и убиться нафиг». Минхо постучал по карте. «Стены двигаются во всем чёртовом сооружении каждый вечер, как раз тогда, когда закрываются двери». «Вернее, мы так думаем, потому что, сам знаешь, шум стоит страшный, а мы никогда не слышали грохота в другое время». Томас понял глазам. Обрадовавшись, что может добавить ценный кусочек информации, он подтвердил. «Я не видал, чтобы что-нибудь двигалось в ту ночь, когда мы застряли, Том. Прямые коридоры, которые сразу за дверями, они никогда не меняются, только те, что глубже». «А, вот оно что». Томас вернулся к грубому наброску карты, пытаясь представить на месте карандашных линий каменные стены. У нас всегда имеется самая меньшая восемь бегнов, включая стража, по одному на каждую секцию. Целый день мы проводим в своей секции, запоминая рисунок коридоров. Все же надеемся, несмотря ни на что, отыскать выход, а потом возвращаемся и рисуем то, что видели, по отдельному листу на каждый день. Минхо кивнул на один из сундуков. Вот почему эти гробы под завязку забиты картами. У Томаса возникла неприятная и пугающая мысль. Я что, заступаю на чье-то место? Кто-то погиб? Минхо помотал головой. «Нет, ты же только на обучении. Наверняка кому-то из нынешних бегунов скоро захочется взять отпуск. Расслабься, уже довольно долго никто из бегунов не погибал». «Тоже мне утешенится». Оно растревожило Томуса ещё больше, но он постарался не подавать виду и указал на секцию номер три. «Значит, чтобы обижать эти квадратики, нужен целый день?» «Веселишься?» Минх устал шагнул к сундуку за своей спиной, присел на корточки, откинул крышку и прислонил её к стене. «Иди-ка сюда». Томас подошел и наклонился над плечом стража. В просторном сундуке помещалось четыре стопки карт, и все четыре доходили до самого верха. Верхние листы были очень похожи друг на друга. Почти полная поверхность каждого занимал грубый набросок одной квадратной секции лабиринта. В правом верхнем углу значилось "Секция 8", Хэнк. Затем следовало слово "день", сопровождаемое числом. Самая поздняя дата день 749. Что стены движется, мы выяснили почти сразу же в самом начале. продолжал Минхом. А выяснив, начали отслеживать это дело. Предположили, что если сравнивать день с днём, неделю с неделей, то это поможет выявить закономерность. И так оно и случилось. Лабиринты в сущности повторяет свой узор примерно каждый месяц. Но увидеть выход, ведущий из секции наружу, нам так и не удаётся. Его нет. Никогда и нигде не возникал. Два года прошло, а результата нуль. Вам с отчаяния не приходило в голову остаться снаружи на ночь? А вдруг что-то откроется в процессе движения стен? минху сверкнул на него глазами. Чувак, а ведь это оскорбление, на полном серьёзе. Что? Томас смутился, он вовсе не имел в виду ничего такого. Что-что, мы себе жопы рвем уже два года, а тут появляется умник вроде тебя и спрашивает, почему это мы, чёртовы кисейные барышни, не останемся в лабиринте на ночь? Кое-кто пробовал, да только вернулись они в виде хладных трупиков. Хочешь ещё одну ночку с гриверами? Понравилось испытывать удачу, да? Томас покраснел от стыда. Нет, извини. Внезапно у него появилось чувство, что он куча плюком Никаких сомнений, сам он, безусловно, предпочел вернуться целым и невредимым под защитой стен приюта. От одной только мысли о встрече с чудовищами его бросило в дрожь. «Дошло? Ладно». Минхо к великому облегчению Томаса вернулся к картам с сундукём. «Жизнь в приюте, может, и не сахар, но она, по крайней мере, безопасна. Жертвы вдоволь, стены защищают от грейеров. Просить бегунов остаться снаружи? Мы что, звери? Да не вы жизнь. Во всяком случае, не сейчас». Вот если в этих закономерностях выявится что-то такое, что сможет указать выход, хоть он может откроется только на несколько минут, тогда... Ну и как, есть какой-нибудь прогресс? Минхо пожал плечами. А кто его знает? Биться головой стенка, конечно, о радости мало, но что еще мы можем сделать? А вдруг мы пропустим день, а в этот самый день выход и откроется? Нам нельзя сдаваться, и мы не сдадимся. Никогда. Томас кивнул. Вот это правильная позиция. Как бы плохи не обстояли делам, если махнуть рукой на попытке вырваться, сделается только хуже. Минху вынул из сундука несколько листов, карты последних нескольких дней. Перебирая их, он разъяснял. «Мы сравниваем день с днём, неделю с неделей, месяц с месяцем, но ну, я уже говорил. Каждый бегун отвечает за карту своей секции. Если честно, то мы ни черта не выяснили. А если еще честнее, мы даже не знаем, что ищем. Хрень полная, чувак. Самое, что ни на есть, хреновая хрень». Но мы не оставим попыток. Томас сказал это без всякой аффектации, просто констатируя факт, полностью соглашаясь со словами стражи несколькими минутами раньше. Он сказал «мы» чисто автоматически, и тогда понял, что теперь он по-настоящему стал частью приюта. «В самую точку, братан! Мы не оставим попыток!» Минхо аккуратно уложил листы на место, закрыл крышку и выпрямился. «Ладно, засиделись мы здесь, так что ноги в руки и вперёд. Первые несколько дней ты только будешь следовать за мной. Готов?» Томас почувствовал, как натянулись нервы, как защекотало в животе. Разговоры и размышления кончились, начинались настоящие серьёзные испытания. ага». «Что ещё за «э», Шенк? Ты готов или нет?» Томас твёрдо выдержал неожиданно посуровивший взгляд Минху. «Готов». «Понеслись».